А ей явно за тридцать. Я такая старлеточка, бегающая по пляжу. Ничего у тебя не выйдет, дурочка. Здесь вон сколько голых баб с натуральными грудями. Интересно, а если я рядом стану, на кого будут смотреть? На меня или на нее? Ростом она повыше, волосы, похожи получше. Но у меня тоже фигура неплохая. Говорят, пикантная. Не знаю, но завтра я точно разденусь. Пусть смотрят. Я поднимаюсь, собираю свои светлые волосы сзади в пучок и, забрав одежду, иду переодеваться. Сзади кто-то цокает языком, я не оборачиваюсь. Если я ему понравилась, он меня будет ждать при выходе. А если просто дешевый жигало, то зачем мне такой нужен? Когда я переоделась и вышла, конечно, меня никто не ждал. Ничего другого и не могло быть. Сложив вещи в большую сумку, я ухожу с пляжа. На прощание на всякий случай оборачиваюсь. Никто даже не смотрит в мою сторону. А эта дура с надутыми грудями по-прежнему фланирует туда-сюда, рассчитывая вызвать к себе интерес. Надо бы ей сказать, чтобы вела себя поосторожнее, а то силикон может растаять под таким солнцем. Я вернулась в отель и приняла душ. Нет, нельзя поиск собственного счастья пускать на самотек. Сегодня поеду в Монако. Наверное, в Ницце сложно найти нормального мужчину в такую жару. Все миллионеры сейчас отдыхают на своих вилах, только вечерами выходят в свет. Казино, рестораны, прогулки. Ловить мужиков в таких местах лучше по ночам. Переодевшись, я вышла из отеля... И пообедала в какой-то закусочной. Заказала себе пару сэндвичей и зеленый салат. Ну и цены здесь на еду. Даже в Париже они меньше. Перед входом в ресторан висит прескурант. Только за один обед нужно заплатить не меньше 50 долларов. Но ну, это просто расточительство. И как тут французы живут, не понимаю. Вернувшись в отель, я решила немного отдохнуть. Чувствую, что не выспалась. К тому же вечером я поеду в Монако. Нужно быть в форме. Я проспала, как сурок целых четыре часа. Проснувшись, посмотрела на часы. Был шестой час вечера. Это же нужно так глупо провести первый день. Все, проспала. Я разозлилась и пошла умываться. Потом оделась. Когда вышла из дома, было уже около шести. И я сразу поняла, все поменялось. Чем ближе солнце к закату, тем сильнее меняется летняя ница. На улицах появляются красивые парочки, открываются все рестораны и кафе. Увеличивается число автомобилей, в город выходят бродячие актеры и мимы. В общем, жизнь начинается. Я почувствовала себя гораздо лучше. Выйдя на английский бульвар, я увидела, что и он изменился. Включена внутренняя подсветка, подсюду горят светильники. Особенно ярко светились огни казино рул расположенного в конце бульвара, в отеле «Меридиан», балконы которого выходили на английский бульвар. Мне все это так понравилось, что я прошла дважды в оба конца. От негреска до казино и обратно. Обстановка явно изменилась. Какие красивые мужчины появились на бульваре. Благородные, одетые в клубные пиджаки. Рядом шествовали дамочки с собачками. Кажется, вся ница помешана на собачках. У каждой дамочки по собачке. Поэтому нужно внимательно следить, куда вы ставите ногу, иначе рискуете вляпаться в собачье дерьмо. Хотя по местным законам, владельцы собак обязаны убирать на тротуарах за своими любимцами, но этого разумеется никто не делает я взглянула на часы было около семи нужно спешить на вокзал на этом бульваре я еще успею нагуляться настроение у меня изменилось в лучшую сторону в такой обстановке можно найти кого угодно вечерняя ница нравилась мне гораздо больше Я пошла на вокзал. Если все будет нормально, то завтра я уже буду ходить по английскому бульвару в сопровождении подтянутого молодого человека, и на нас будут бросать завистливые взгляды все проходящие мимо молодые женщины. Да и мужчины, разумеется, тоже. В 19:30 я села в вагон, и поезд повез меня в Монако. От восторга я даже прикусила губу. За окном светились огни побережья, потом мы въехали в какой-то тоннель. Через 18 минут поезд остановился в Монако. По внутреннему радио объявили об этом, и я вышла из своего вагона. Этот вокзал может привести в восторг любого. Он больше похож на современный аэропорт. Построен он под скалой, причем можно выходить и направо, и налево. Это так красиво и необычно. Можно вообще никуда не выходить, а пройти на смотровую площадку, откуда открывается удивительный вид на ночной порт. Белые яхты, небольшие катера... Огромный фрегат, стоящий в порту. Здесь просто великолепно! Я вышла из здания вокзала и, пройдя длинным коридором, оказалась в порту. Там было множество людей. Играла музыка. Машины проносились мимо. И было такое ощущение, что здесь демонстрируют автомобили последних марок. Машины двигались бесшумно. Только мягкое шуршание шин. Здесь, очевидно, не только прекрасные автомобили, но и великолепные дороги. Я вспомнила, что именно в Монако проводятся автогонки. Конечно, дороги здесь должны быть особенно хорошими.